Введение. Очень важно понимать, что эмоциональный интеллект не противостоит интеллекту, не утверждает превалирование разума над сердцем. Он представляет собой уникальную совокупность того и другого. Дэвид Каруза, актер и продюсер. Что такое эмоциональный интеллект? Это понимание того, как с помощью эмоций доносить какую-то информацию до разума и как использовать разум для понимания своих эмоций и управления ими. В нашей жизни столько противоречивых требований, забот и обязательств, что мы часто ощущаем себя перегруженными, подавленными, неуверенными в себе и нерешительными, непонятыми окружающими или неспособными понять других. Понимая собственные чувства и управляя ими с помощью эмоционального интеллекта, вы сможете лучше выразить свое состояние и свои желания, в то же время отдавая должное чувствам и поведению других людей. Этот процесс является динамическим. То, насколько вы можете понимать собственные эмоции и управлять ими, обусловливает вашу способность понимать эмоции других людей и управлять ими. А чем лучше вы понимаете эмоции других людей, их намерения и мотивы поведения, тем адекватнее реагируете на них и эффективнее взаимодействуете с ними. Эмоциональный интеллект может помочь вам в общении с другими людьми, укрепив ваши взаимоотношения с ними и в личной жизни, и на работе. Вы сможете лучше определять эмоциональные нужды других и управлять ими. Вы научитесь думать, прежде чем реагировать, и узнаете, как справляться с переполняющими вас эмоциями. Развитие эмоционального интеллекта может сделать вашу жизнь счастливее, благодаря умению размышлять и вести себя адекватно в сложных ситуациях. Контролируя свои чувства, что возможно прежде вам давалось нелегко. Но эмоциональный интеллект это не только понимание трудных ситуаций и эмоций и управление ими. Он также помогает создавать хорошие эмоции, обеспечивающие позитивный настрой, доверие, поддержку мотивацию и вдохновение. Как пользоваться этой аудиокнигой? Жизнь продолжает давать нам одни и те же уроки, пока мы их не усвоим. Рэйчел Вудс, актриса. Аудиокнига состоит из четырех глав. Первая. Понимание эмоций. Вторая. Управление эмоциями. Третья. Развитие эмоционального интеллекта. Четвертое. Развитие социального интеллекта. В каждой главе рассматриваются определенные ситуации или обстоятельства и приводятся практические решения, идеи, советы, подсказки и приемы, которые помогут вам понять и применять эмоциональный интеллект. Если вы хотите понять, что такое эмоции, как они возникают и почему мы их ощущаем, прослушайте первую главу «Понимание эмоций». Если вы намерены развить свой эмоциональный интеллект и научиться управлять эмоциями, и своими, и чужими, вам помогут последующие главы этой аудиокниги. Если вам нужно узнать, как справляться с неприятными эмоциями, например, злостью или разочарованием, воспитать в себе смелость, надежность, способность мотивировать и вдохновлять других, то просто воспользуйтесь идеями, подсказками и приемами, которые вам подходят, и попробуйте применить их на практике. Некоторые из подсказок и советов будут особенно полезны в определенных ситуациях или с отдельными людьми. Чем чаще вы будете их использовать, тем быстрее поймете, что событиями, чувствами, другими людьми и даже вами самими гораздо легче управлять с помощью эмоционального интеллекта. В обычной жизни старайтесь держать эту аудиокнигу всегда при себе, Поскольку изложенные в ней подсказки, приемы, идеи и предложения действительно помогут вам ощутить, что вы управляете своим спокойствием, перспективами и пониманием.